Поэтому-то я поехал в город, а вернувшись, сумел забыть о голосах в темноте. Я был готов на все ради этой девушки. Я не понимал, как или почему это случилось. Не знал, любовь это или безумие. Мне было безразлично.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 Я не хотел, не хотел никому зла, но знал, что мне нечего себя обманывать, что Олаф мне не поможет. Никто не поможет. Я встал. За 10 лет я научился мгновенно принимать решения. Ведь приходилось распоряжаться жизнью, своей и чужой, и я всегда делал это. Тогда всего меня пронизывал озноб.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 Тускло светящаяся белая полоса шла к взгорьям. Извивалась среди них фосфорицирующей змеей, потом змейкой и, наконец, тончайшей черточкой света исчезала во тьме. Я мчался все быстрее, чтобы измучить свое так мерно стучащее, такое сильное сердце. Бежал, наверное, час, пока не увидел перед собой огни каких-то домов. Тогда я круто повернул.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 При его слабом свете я запустил мотор. Машина, тяжело хрипя и покачиваясь, выползла на шоссе. Однако же это была хорошая машина, если слушалась меня после всего, что я с ней проделывал. Я двинулся в обратный путь, уже медленней. Но нога сама нажимала педаль, меня снова понесло, когда я увидел поворот.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 Я упал в неё и так лежал, пока наконец не сомкнулись веки, и я не уснул.